Женщина может капитулировать, выбросить белый флаг. Она не сдаётся, просто уходит с поля битвы. С поля битвы любви, земной любви. Она снимает погоны и знаки отличия. Теперь у неё иная миссия, иные задачи, иные смыслы. Знаки и формы теперь ни к чему. И женщина, утратившая надежду на любовь и желание нравиться, совершенно перестаёт пользоваться косметикой. Это незаметно происходит. Утомительное это дело — краситься. И волосы красить, прически делать, и маникюр ни к чему, и новая сумочка. Женщина, утратившая надежду, перестаёт тратиться на красивое и дорогое бельё. И туфельки она покупает. Удобные, пусть и не изящные. Удобство Вот главное — и практичность, и тепло. Это совершенно нормально, и это личный выбор. И постепенно из гардероба исчезают изящные платья. Куда и зачем их носить? Они не подходят к практичной обуви и к удобным сумкам, к лицу без макияжа. И вырезы — это уже лишнее. Надо что-то наглухо застёгнутое или просто без выреза. Это нормально. Это женщина в женщине капитулирует, исчезают знаки надежды, хотя сама женщина может это не осознавать. Но вот так начинается старость. Сейчас это крайне немодное и даже опасное слово – старость. Люди стали бояться старости и всячески протестуют. 50 лет — это еще молодость, 60 лет — это тоже молодость, 70 — это еще довольно молодой человек, нельзя называть его старым. Ну и не будем называть старым, тем более дело иногда не в возрасте, а вот в этих знаках надежды, в белом флаге, который выбрасывает женщина, капитулируя в битве за любовь, за земную любовь, за сексуальную любовь. На ней все меньше знаков отличия. В магазине в деревне за стояла женщина в возрасте. В очень почтенном возрасте, прямо скажу. И лицо у нее обветренное, с резкими морщинами. Что же поделаешь, возраст и быт нелегкий. И фигура уже не девичья, прямо скажем. Но ресницы. У этой дамы были сделаны ресницы. Пушистые, длинные, огромные такие ресницы. И этими ресницами она хлопала и даже, кажется, клацала. Клац-клац. Всё правильно. В юности такой роскоши мы знать не знали. А теперь поздно. Но лучше поздно, чем никогда, если тебе это нужно. И эта продавщица назло всему и всем продолжала борьбу. Как в древних арабских стихах похищала сердца ресницами. Она не сдалась, не ушла в отставку, И маникюр с цветочками выглядел очень жизнеутверждающе. И волосы цвета сияющие солнце Бордо были как знамя победы. И мужчины смотрели с восторгом. А не молодой охранник с некоторой ревностью. С ревностью собственника смотрел из угла на воительницу, которая не ушла в отставку. И на ее ресницы, которыми она продолжает похищать сердца. Такие женщины, Генералы в войне за любовь, ветераны боевых действий. Они не капитулируют никогда, ни в Париже, ни в сибирской деревне, ни даже на необитаемом острове. И они вдохновляют. Еще рано выбрасывать белый флаг, вот что они говорят. Говорят ресницами и маникюром. Это немного грустно, но все равно внушает уважение к тем, кто не сдался. Бывает так. Человеку как-то скучно и грустно. Что-то его душит, не даёт вздохнуть полной грудью. Вроде бы всё хорошо, всё как обычно. Он работает, старается, живёт. Но вот как-то трудно стало жить, и всё раздражает. Хотя грех жаловаться. Есть такая детская страшилка про девочку, которой мама купила кофточку. И эта кофточка стала девочку душить. Дело в том, что за пять лет девочка сильно выросла. Кофточка стала мала и начала причинять неудобства. А девочка не могла взять в толк, что всё дело в размере кофточки. Смешно. Но взрослый человек иногда оказывается в таком же положении. Ему душно, тесно, неудобно. Всё его бесит и раздражает. Он сам себя уговаривает, мол, всё же нормально, всё как всегда — Ничего не изменилось, всё та же кофточка на мне надета. Да, всё та же, но человек вырос, вот и всё. Вырос, развился, изменился. Ему стало тесно в той ситуации, которая ещё лет пять назад была пределом мечтаний. А сейчас всё стало мало. Зарплата, образование, круг общения, область применения сил. Даже машина и квартира стали малы. И нет в этом ничего постыдного, мол, из чего захотел, довольствуйся малым. Довольствоваться можно, конечно, но с каждым днем будет нарастать глухое раздражение, а бывшая милая кофточка превратится в панцирь, в броню, которая сковывает движение и мешает дышать. Надо понять, что именно душит и давит. Одна женщина поняла, что за свой труд получает слишком мало. Но ей неудобно просить больше, назначить большую цену своему труду. Неудобно. Но испытывать раздражение и усталость каждый вечер после работы ещё неудобнее, ещё тяжелее. Как только она подняла расценки на свой нелёгкий труд, она массажем занималась. Ей моментально стало легче. А в другом случае человек решился на перемену работы. Ушёл в другую компанию, где платили немного меньше, но была перспектива роста и развития. И обучали за счет компании. Его раздражение прошло, а интерес к профессии вернулся. Он буквально задышал полной грудью. Иногда давят отношения. Мы их переросли, ничего не поделаешь. Нам стало не о чем разговаривать с человеком. Круг его интересов узок, он не развивается. Он толкует о том, что нам не интересно, но мы принуждаем себя к общению. Как-то неудобно. Это же старый знакомый, родственник, сосед. Общаться надо, но не так интенсивно. И принуждать себя проводить много времени в обществе людей, с которыми нам тяжело и не интересно, тоже не надо. Лицемерие может превратиться в железный, тяжелый панцирь, как доспехи рыцаря, Их тяжело было носить, они же именно для боя были предназначены, а не для ежедневного общения. Надо понять, что вас давит и из чего вы выросли. Ничего в этом нет плохого и обидного, или постыдного. Глупо носить кофточку, которая вас душит. Надо обновить гардероб, обновить свою жизнь, расширить пространство, перешагнуть заборчик. может Вы мечтаете о чем-то, чего хотите, но боитесь? Переехать, сменить место работы, попробовать себя в чем-то новом, попросить о прибавке зарплаты, пойти учиться? Вот эта теснота и духота, утрата сил и ощущение раздражения — это признаки того, что вы выросли. Вам стало тесно, и надо на что-то решаться, чтобы не сожалеть потом об упущенных возможностях. А кофточка не виновата. Она хорошая. Просто вы выросли из нее. Вот и все. Надо поблагодарить свое прошлое и пойти в будущее. Вздохнуть полной грудью. Но сначала надо подыскать новую одежду, само собой. Вот с этого надо начать. Все же надо поменьше ругаться. Поменьше кричать, брониться и выражать гнев. Даже праведный. Может, человек совершенно прав. это раз. Может, он не в ваш адрес ругается, совершенно вас не имеет в виду, это два. Только можно все равно увянуть, как нежный цикламен, и это не метафора. Это реальная история, которая случилась с одной хорошей, доброй женщиной. Она разводила цветы на подоконнике, такая у нее была отрада в жизни. И особенно радовал ее цикламен, который пышно цвел розовыми нежными соцветиями. Это был любимец дамы, розовый цикламен в цвету. А рядом стояла герань, которую хозяйка и подкармливала, и поливала, и старалась обеспечить солнечные лучи, но герань не цвела, да и все тут. И подруга женщине-то и посоветовала. «Ты, — говорит, — напугай свою вредную герань. Говорят, — очень помогает. Ты подойди к ней, и как зари мол, — цвети сейчас же, — цвети, а то завтра же выброшу на помойку». «Бесплодная ты смоковница, а не герань! Выброшу тебя, дрянь такая!» Вот такой оригинальный способ посоветовала подруга, которая тоже увлекалась цветоводством и чтением различных психологических статей. Дама так и сделала. Она подошла к подоконнику и зловеще прокричала угрозу. И еще как следует обругала герань, как учила приятельница. «Ну и что бы вы думали?» На следующий день женщина подошла к цветам. Герани хоть бы хны, она по-прежнему зелёная и без намёка на бутоны. А цикламен нежный, знаете. Погиб. Стоит весь увядший и чёрный, скукоженный. Дама стала говорить, мол, я не тебе же кричала, и я не тебя же ругала. Я хотела герань напугать, понимаешь, бедный мой цветочек. Да только цветок погиб безвозвратно. И не верить женщине нет оснований. Она сама рассказала эту историю в комментариях. Вот поэтому так неприятно и опасно находиться рядом с тем, кто кого-то ругает и костерит на все корки. Одна женщина мучилась головной болью. Ничего не помогало. Она начинала плохо видеть, плохо слышать, а потом падала в постель со страшным приступом, который не могла снять. Причину найти не могли, пока сама женщина не рассказала, что её муж имеет привычку в машине за рулём орать и материться в адрес других водителей и пешеходов. Нет, он по делу ругался. Только зловредные водители и разявы пешехода его не слышали. Его слышала жена, чувствительная и эмоциональная женщина. В итоге он словно бил по голове собственную любимую жену, но не понимал этого. И она не понимала. Не в её же адрес летят ругательства. От человека, который часто и бурно кого-то клянёт и ругает, постепенно все уходят. Даже те, кто ему сочувствует и понимает справедливость его гнева. Просто потому, что тот, кому адресована брань, её не слышит. А слышат те, кто находится рядом и вынужден получать удары в голову, в сердце, в печень, под дых, по уху и по лбу, ни за что ни про что. Хотим мы этого или нет, мы принимаем на свой счёт все бранные слова и угрозы. Особенно если мы цикламен с нежными цветами. Герань более устойчива, её угрозами не проймёшь, бранью не исправишь. А вот другим можно здорово повредить. Подсознание человека всё принимает на свой счёт. А цветок кто знает, как именно он распознаёт речь? Или интонацию? Но опыты ставили ученые. Растения распознают смысл слов, да еще как. Только не распознают, кому эти слова обращены. Как и люди иногда. Добрые, чувствительные люди. Когда овации сменятся криками «позор», «оскорблениями» и «плевками», когда человек потеряет все, что имел, включая доброе имя, очень мало останется рядом с ним друзей. хотя до этого друзей было очень-очень много. И друзей, и поклонников таланта, и подражателей. «Но когда ты не на пьедестале, ты никому не интересен», так сказал Оскар Уальду его возлюбленный Бози. Правильно сказал. Моментально бывший властитель умов и богатый драматург потерял всё, и все от него отвернулись. Когда Уальда вели по перрону при пересылке в тюрьму, люди плевали в него и обзывали. Ну что же, сам виноват. Вёл распущенный образ жизни. Это ещё мягко сказано. Конечно, не убил никого, не ограбил, но предпочитал однополую любовь и якшался с безнравственными юнцами. Вот и попал в тюрьму. Это известная история про падение знаменитого писателя и драматурга. Но речь не о нем, а о малоизвестном человеке, Стюарте Хедлами, который вообще к Уальду никакого отношения не имел и никогда не был с ним знаком. Он проповедовал христианскую любовь, равенство людей перед Господом и говорил опасные вещи. Например, считал, что прихожане могут посещать театры. Это, конечно, место опасное и соблазнительное — театр. Там балерины выступают в трико, а еще есть мюзик-холлы — где поют легкомысленные куплеты, но все же прихожане имеют право ходить в театры. Вот что говорил этот священник. Интересный был человек, и самое главное, он имел чувство справедливости. Он прочитал в газетах о процессе над Оскаром Уальдом, а потом взял все свои сбережения и внес за Уальда залог, чтобы его выпустили до суда». Совершенно незнакомый и чужой священник сделал это, потому что его поразила травля в прессе того, кого еще недавно восхваляли. И поток клеветы его поразил. И вообще, за что судить человека и в тюрьму отправлять? Это несправедливо. Ну, грешил он, но это же не преступление. Зачем же так жестоко карать и так поливать грязью? Вот этот священник внес залог, Вернее, половину залога. Просто у него денег хватило только наполовину, а остальные — друзья у Уальда, которых стало почему-то очень мало, кое-как собрали вторую половину. Это не спасло драматурга от тюрьмы. Его всё равно туда отправили. Но это спасло его душу. Когда в него плевали, корили, оскорбляли, грозили, когда его предали и оставили все, кто ел и пил за его счёт — кто клялся в любви и преданности, когда его оставили нищим и больным, он многое понял, многое до него дошло. И он после освобождения заехал к этому священнику и о чем-то с ним говорил. И вообще он изменился, понял, что в этом мире, полном греха и зла, есть немного людей с чувством справедливости. и они могут прийти на помощь в трудную минуту просто потому, что не могут равнодушно пройти мимо. Этот Хедлам страшно рисковал, и не только деньгами. Ведь стоит вступиться за кого-то, как скажут, «Да ты сам такой же! Позор тебе! Хватайте его!» Нет, священник не был таким же, но он был человеком. Все мы люди, и нельзя позволять травить и мучить людей, если ты хоть что-то можешь сделать, так рассудил этот добрый человек с довольно свирепым лицом, священник Стюарт Хэдлом. И таких людей немного, но они есть. Эти люди вступаются, когда кого-то травят, и в них тут же начинают тоже лететь камни, но они как-то к этому готовы, привыкли уже, и продолжают вмешиваться и высказывать простые здравые мысли. Можно ходить в театр. Это нормально, ничего страшного, если не увлекаться. Нельзя мучить людей и плевать в них только потому, что они ведут себя не так, как нам хочется. И нельзя равнодушно проходить мимо несправедливости, если можешь хоть чем-то помочь. Но про этих людей быстро забывают. Снова принимаются аплодировать и восхвалять кого-то другого. Или писать биографии того, кого довели до смерти. Это выгодное дело — писать мемуары. Многие друзья Уальда так и сделали, а про священника забыли. Но вот мы вспомним для справедливости. Вспомним о том, что есть такие люди, которые могут отдать свои сбережения, если видят несправедливость и травлю. Могут вмешаться, но таких очень-очень мало. Ложь, к сожалению, неотъемлемая часть жизни. И бывают люди-обманщики, лжецы, которые постоянно врут и вводят других в заблуждение. Иногда они корыстно лгут, иногда просто так, как писатель Карл Май. Этот плодовитый автор приключенческих романов про индейцев врал постоянно. Он отвечал на многочисленные письма читателей и рассказывал о себе невероятные вещи, что он владеет сотней языков, которые выучил, потому что спит всего два раза в неделю, по 4 часа, а в остальное время посвящает научным занятиям. и что он лично принимал участие во многих сражениях индейских племен. Ну, такой вот он был выдумщик, этот Карл Май, фантазер. И такая ложь никому не мешала, конечно. Но все же ложь вредна. Хочет человек этого или нет, в мозгу происходит определенная реакция. Ученые говорят, что реагирует менделевидное тело и другие участки мозга. Они посылают сигнал о том, что сказанное не соответствует действительности, Это нормальная работа мозга. Мы говорим, что на улице светит солнце. На самом деле льет дождь и темно. Мозг послал сигнал. Ты ошибся. Неверная информация. Ничего страшного вроде не происходит. Простой контроль. Загорается красная лампочка. Но со временем количество ошибок может переполнить карту памяти. Чувствительные люди испытывают угрызение совести. Им плохо после того, как они соврали. Они чувствительные. Меньше разрушаются, наверное, но тоже получают вред. Портится здоровье, теряется энергия, приходят болезни и неудачи. Ржа ест железо, а лжа душу, как писал Чехов. Поэтому мы обманываем редко и неохотно, только если выхода другого нет. Стараемся жить честно. Но тут есть тонкость. Добрые и хорошие люди врут больше и чаще, чем грубое и не очень хорошее. Такой вот есть парадокс. Как это может быть? Очень просто. Добрые, хорошие, вежливые люди врут так. Они лицемерят, приспосабливаются, оправдывают чужие ожидания и демонстрируют чувства, которые вовсе не испытывают. Вот в этом и проблема. А может и источник болезней и упадка сил. «Нам не нравится человек, но мы изо всех сил изображаем, что он нам нравится, улыбаемся ему, слушаем, всячески демонстрируем приязнь. Нам не интересно что-то, но мы изо всех сил изображаем интерес и говорим приятные слова. Мы едва терпим что-то, но говорим, что нам вполне комфортно. Я, наверное, вам уже надоел, но позвольте к вам еще раз обратиться». Так начинает манипулятор свою речь или свое письмо. И добрый человек лжет. Он говорит, «Ах, что вы! Нисколько вы мне не надоели! Конечно, обращайтесь!» Хотя сказать надо так, «Конечно, надоели! Сколько можно меня использовать? Оставьте меня в покое!» Вот с этой точки зрения посчитайте, сколько раз за день вам приходится врать, говорить или писать то, что противоречит истинному положению вещей, вполне очевидному и вам, и тому, кто вам вынужден лгать. Лгать ведь можно не только корыстно или низко. Лгать можно из самых добрых побуждений. Но беда в том, что мозг все равно испытывает шок и посылает сигнал. Это не соответствует реальности. Я очень рад, что мы смогли встретиться. Это небольшой удар током по мозгам, извините за грубость. Ничего мы не рады и встречаться совершенно не желали. «Нет, что ты, ты мне ничуть не помешал!» В два часа ночи мозгу совершенно очевидно, что еще как помешал этот назойливый человек. А сколько мы вынуждены лгать мимикой, улыбками, киванием головой, рукопожатиями. Да, это вежливость и воспитание. Это добродушие такое. Но что происходит с нашим мозгом? То же самое, что и у обычного лгуна. И сколько энергии мы расходуем? Целую кучу, как дети говорят. Вот поэтому Фрейд и писал, что каждое приспособление — это маленькая смерть. Приспособление — это чаще всего ложь, что не говори. И желание никого не задеть, не обидеть, снискать репутацию славного парня или доброй женщины, толкает нас на путь лжи. Это жестокая правда. И как быть-то? Как не убить свой мозг этой вечной ложью? Надо пересмотреть все свои стратегии общения — Модели поведения. Полностью ложь исключить нельзя, верно? Нельзя же говорить людям обидные и резкие слова, причиняя им боль. Можно сделать вот что. Во-первых, нужно учиться истинному доброжелательству, добродушию. Если уж говорим человеку хорошее для него и вежливое, надо это чувствовать. Ощутить конгруентность со своими словами. Постараться проникнуться симпатией. Вы хорошо выглядите. Сначала надо по-настоящему увидеть, что человек хорошо выглядит. Обратить внимание на его ясные глаза, на улыбку, на новый беретик, наконец. Я рад встрече. Надо постараться найти в себе положительные эмоции, крошечную радость, даже если большой нет. Всё же приятно встретить старого знакомого, хоть мы и торопимся, например. Это и есть – Обретение тождества слов и эмоций. Количество лжи уменьшится. Во-вторых, не надо идти на поводу у других, у тех, кто заставляет вас лгать. Отлично человек понимает, что пришел не вовремя, или просит слишком многого, или что нам неприятно какая-то ситуация. Но при этом он зачем-то заставляет нас лицемерить и отвечать неправду. А это нам сильно вредит, разрушает наше здоровье, И отнимают силы. Поэтому надо спокойно и вежливо отвечать, но лгать как можно меньше. Я, наверное, вас утомил своими просьбами. Не надо горячо говорить. Да что вы, нисколько. Пропустите эти вежливые слова и послушайте, какую просьбу человек выскажет. А что вы хотели? Вот с этого можно начать ответ, а не с китайских церемоний. Я тебя не разбудил? Следует ответить, разбудил. Я уже спал. А что ты хотел? И не надо часто ходить туда, где вам приходится лгать выражением лица, словами, даже просто своим присутствием. Это вредное общество, оно отнимает у вас жизнь. Ограничьте свои визиты и следите за речью. Чем меньше вы скажете, тем лучше, тем меньше соврете. Молчание не вредит, вредит именно ложь, пусть самое доброе и вежливое Контроль над речью очень поможет сберечь силы и сохранить энергию. Уменьшим количество вот такой невинной и невольной лжи и ощутим, как сил становится больше. У одной очень доброй и вежливой женщины прошло хроническое заболевание горла, которое ее очень мучило. Просто прошло бесследно через месяц контроля над речью и над выражением невербальных эмоций. Честного по природе своей человека – Ложь разрушает быстро. Нет у него привычки к лжи. А мозг очень чувствителен к неправде и мгновенно посылает сигналы. Ложь, ложь, ложь. Даже если мы действуем из самых лучших побуждений и соблюдаем этикет. Но этикет — это одно. А ненужная, лишняя ложь, которой нас склоняют другие люди, совсем другое. Если уменьшить ее количество, силы вернутся. Исчезнут раздражения и внутреннее чувство вины, которое непонятно, с чем связано. А теперь понятно? Так ведь? Это интересный способ остаться добрым и вежливым, но сократить количество неправдивых высказываний. Трудный, но интересный. Отцовская любовь, она другая, на материнскую не очень похожая. Отцовская любовь — это защита, Это способность ориентироваться во внешнем мире и принимать правильные решения. Так считал Карл Юнг. И еще этот голубой свитер и красные резиновые сапожки. Вот что такое отцовская любовь. Подарок отца – воплощение любви и ее символ. Что отец дарит своему ребенку, то есть символ его любви. И всю жизнь одну девочку защищает голубой свитер и красные резиновые сапожки. и полкило конфеток «Мечта» в коричневом бумажном фунтике. Как родовой герб, знаете, на котором изображены символы рода. Это случилось очень давно. Девочка сама уже бабушка. А тогда ей было семь лет. И жили они с мамой и отцом в небольшом городке. Отец работал водителем. Его так и звали. Отец. И мама, и бабушка. А девочка вообще никак не звала. Она его немного боялась. Он был костистый, высокий, с мрачным лицом, очень молчаливый. Он рано уходил и поздно возвращался. Он работал. Часто его подолгу не было. Уезжал в рейс. На девочку он мало внимания обращал. Да и когда? Все работали почти без выходных. Если девочка немного шалила, а это было очень-очень редко, мама и бабушка стращали ее отцом. «Вот отец тебе покажет», — так они говорили. И девочка старалась поменьше попадаться отцу на глаза. Просто из угла смотрела на то, как он сидит на кухне и чай пьет. И газету читает. Иногда он спрашивал, «Как дела, Нинка?» Нинка послушно отвечала, что дела хорошо. Вот и все общение. Тогда многие так жили. Работы было очень-очень много. И по дому тоже. Дом-то частный был. Куры, огород, дрова, печка, вода из колонки. Её надо наносить. И однажды Ниночку отправили в лагерь. Она ещё маленькая была, но тогда это тоже было нормально. Всех отправляли. В лагере Ниночке не очень-то хорошо жилось. Дети её обижали, все были старше. И пионер-вожатая тоже была немножко злая, щипала Ниночку и толкала за непонятливость. И тихая девочка предпочитала сидеть в углу, чтобы её поменьше замечали. Даже в день рождения она так и сидела на стульчике в углу, листала книжку, смотрела картинки. Тогда запрещали учить детей читать до школы, а то можно неправильно научить. И Ниночка смотрела картинки. Про день рождения совсем не думала. Шел дождик, холодное было лето, и другие дети шумели и бегали, а именинница сидела с книжкой на стульчике. И вошла пионер-вожатая, сказала, что к Ниночке приехал папа, Нина даже не поняла сначала, что папа — это отец. Отец приехал. Девочку вывели в коридор для встречи с папой. Ну вот так тогда все было устроено. Отец высокий, костистый, носатый, подозвал Ниночку и велел плясать. «Мрачно так, пляши!» Она послушно сделала несколько поворотов вокруг себя и руками фонарики показала, как в саду учили. Тогда папа протянул ей пакет из оберточной бумаги и важно сказал «Поздравляю тебя с днем рождения, Нина. Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни. Это тебе подарок». Веревочку девочка все не могла развязать. Папа помог. А в пакете лежали блестящие резиновые сапожки. Красные, прекрасные. И голубой свитер, и фунтик с конфетами. А потом папа наклонился и подставил колючую щеку и сказал «Целуй». Ниночка потянулась и поцеловала, полные руки подарков, и стала счастливой. Самой счастливой на свете девочкой. Ее прямо немного приподняло над землей от счастья, так она почувствовала. Вот и весь эпизод из детства. Воспоминания Ниночки про папу, про отца. И этим воспоминанием она жила всю жизнь. В нее вошла сила, так она объясняла. Вместе с красными сапожками, голубым свитером и конфетками, которыми она всех угостила. В нее вошла сила. И вместе со словами «Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни». Всякое в жизни бывало, ясное дело. Но голубой свитер грел, а сапожки не давали промочить ноги. Они оставались при ней. И защита была при ней всю жизнь. И папа оставался при ней, хотя он рано ушел из жизни. Но его любовь не ушла. Неумелая, безыскусная, самая простая, как те подарки, которые все еще греют и защищают. Вот для чего нужна отцовская любовь. Любовь отца или папина любовь. Ниночка с того дня звала отца папа. Так ласковее выходит, любовнее, нежнее. потому что отцовская любовь делает нас защищёнными, но нежными. Вернее, папина. Папы уходят, но они могут оставить детей защищёнными. Детям немного надо. Воспоминания — они как грибы в лесу, а мозг, память — вроде лукошка. Вот что человек насобирает в свою лукошко, то и будет есть, жить этим. И одни люди собирают всякую дрянь, Червивые абабки или ядовитые поганки и пихают их в корзинку. Потом несут эту гадость, едят и жалуются. Отравляют себя и других. А другие стараются быть разборчивыми и в лукошко кладут только хорошие грибы. Их мало, их надо искать, стараться надо. Но потом нам этим придётся питаться, вот в чём дело. И не все грибы надо пихать в корзину, вот и всё. Плохого и поганого в лесу хоть отбавляй. Такова жизнь, но от нас зависит, что мы возьмём, что положим в свою лукошко. Такая вот детская картинка из журнала «Мурзилка». Хотя весёлого в ней мало. Слишком много людей битком набивают свою лукошко ядовитыми грибами. Да так, что для хороших места не остаётся. А выкинуть жаль. Лучше выкинуть или вовсе не брать. Но люди говорят, это моя жизнь, все эти ценные ядовитые воспоминания. «Да ничего подобного. Жизнь — это дорога в лесу и вообще лес, а что мы кладем в корзину, зависит только от нас. Что взял, то и стало твоим. Прожить — одно, а волочить с собой в корзине или в мозгу — другое». Один мужчина ушел от жены. Хотя не было скандалов, ссор, измен. Нет, потом он полюбил другую женщину, когда ушел. Она, видите ли, с ним разговаривала. Дело все в том, что жена не говорила с мужем. Не то что по душам, с любовью или хотя бы с интересом. Она вообще могла не разговаривать по 3-4 недели. Замолчит и все. И не реагирует на вопросы. А если что-то нужно, пишет короткую записку или короткое сообщение в мессенджер. За эти 3-4 недели муж должен был догадаться, в чем его провинность. Иногда он точно знал, в чем виноват. Например, поздно пришел с работы. Он директором работал, а иногда он не мог догадаться. И спустя месяц ему жена сообщала, что он не поздравил ее маму с днем рождения, например. Или смотрел в театре на другую женщину с вожделением, или купил плохой подарок, или резко ответил по телефону. Однажды у этого мужа заболело сердце. Очень сильно. Он попробовал сказать об этом жене, но она не ответила, Она смотрела в сети сериал. Он выпил лекарство. Не помогло. Тогда оделся и добрел до своей мамы. У него уже мутилось в голове, вот и потащился к маме. Мама вызвала скорую. Мужчину госпитализировали и спасли. У него инфаркт случился. К счастью, небольшой. А потом он домой не вернулся. Хотя жена стала разговаривать и звонить. Молчать иногда надо, если не хочешь вступать в конфликт, например. Но в целом это жестокое и глупое наказание. Вот приди на работу и молчи. Смотри на всех холодным взглядом и не отвечай на вопросы. Пусть догадаются, в чем дело, и зарплату повысят. Да где угодно, замолчи и смотри с укором. Или вообще не смотри, отводи глаза. Пусть всячески заслужит прощение Только никто догадываться не будет и заслуживать ничего не будет. Покрутят пальцем у виска и уволят. Или пройдут мимо, потому что до нашего молчания никому нет никакого дела, кроме близких людей, которые от нас эмоционально зависят, которые нас любят и в нас нуждаются. Пока еще нуждаются. Но жестокое молчание научит их обходиться без того, кто молчит. Тот, кто выдержал пытки молчанием, потом не нуждается в эмоциональной связи с тем, кто подолгу молчал, привыкает как-то обходиться и находит... других людей для разговоров. Это естественно. А молчать потом можно сколько угодно в полном одиночестве, в пустой квартире. Только до этого нет никому никакого дела. Некого наказывать молчанием, неким манипулировать и заставлять ползать на коленях, вымаливая прощение. Люди остаются вместе, пока говорят друг с другом. Молчат неживые, мертвые молчат в мертвых отношениях. молчание имитация смерти это как прекращение дыхания которое потом может и не вернуться все конец можно промолчать можно помолчать но издеваться и игнорировать молчанием долгое время нельзя потому что живые люди уйдут к другим живым людям к тем с кем можно разговаривать счастье вещь удивительная и редкая не так уж много раз в жизни мы бываем по-настоящему счастливы И не так уж долго продолжалось это состояние. Счастье — это миг, момент, быстро проходящие ощущение так ведь? Может, и не стоит стремиться к счастью, раз оно так быстро кончается. Просто надо смиренно жить, и всё? Но у счастья есть одна замечательная особенность — способность. Можно стать счастливым, если о ней знать. Счастье способно расти и увеличиваться — Если вы можете ощущать маленькое счастье, если это маленькое счастье случилось с вами хоть на миг, сосредоточьтесь на этом ощущении. Или вспомните его во всех подробностях. Что тогда происходило, что вы чувствовали, какая радость овладела вами, как вы ощутили душевный подъем и гармонию с миром. Даже если это было давно, даже если в детстве, это все равно считается. Это момент счастья. Во-первых, вы способны испытывать ощущение счастья. Это замечательно. Не все способны, далеко не все, а вы можете. Во-вторых, счастье приходило к вам, оно посещало вашу жизнь, значит, оно знает к вам дорогу и может прийти еще и еще раз. А может и вовсе поселиться в вашей жизни. Если вспомнить принцип счастья, оно способно увеличиваться. Если человек познал счастье, пусть даже маленькое, тихое, мгновенное, это состояние чрезвычайно мозгу понравилось, ну или вашей душе, как вам угодно, так и назовите. И вы бессознательно будете стараться снова испытать это ощущение. Вы будете стараться стать счастливым, сделать себя снова счастливым и ощутить счастье еще сильнее, еще интенсивнее. Так устроены мы, и так устроено счастье. Если хоть раз в жизни вы чувствовали себя счастливым, вы будете прилагать усилия для повторения этого опыта. Вам снова захочется счастья. И вы сумеете снова и снова повторить счастливые моменты, пусть в других условиях и обстоятельствах. Кроме того, вам нужно будет все больше счастья, и вы все глубже и тоньше начнете ощущать все его оттенки и вкусы, все его ароматы и цвета. «Ведь теперь это знакомое вам состояние. Теперь вы не профан, которому случайно повезло. Теперь вы опытный счастливец. Многие люди просто пропускают моменты счастья мимо, не распознают их, не ценят. Ах, это просто приятная мелочь, подумаешь?» Так они рассуждают. «Ах, это еще не счастье!» «Так, хороший момент!» «Счастье — это другое!» громадная, вечная и с золотыми узорами по бокам. Так они говорят и ошибаются. Большое счастье произрастает из малого. Сначала нужна способность чувствовать счастье. В детстве она есть у всех. От каких мелочей мы чувствовали себя счастливыми? Новая игрушка, мамина сказка, поход в парк на карусели, бабочка на цветке, поездка к морю. А потом нужна способность фиксироваться на моменте счастья, осознавать его, говорить себе без обиняков и обесценивания «Сейчас я чувствую счастье!» Даже если вы просто пьете свой утренний чай на чисто прибранной кухне, и вам хорошо. Это маленькое счастье. Из него произрастает большое. Вот в этом и секрет. Настоящее счастье обретет тот, кто способен ценить маленькие моменты счастья. Лучше всего их записывать, отмечать в дневнике или в своем блоге в сети. Так древние римляне отмечали счастливые дни белыми камушками. И через некоторое время не только увеличится ваша способность чувствовать счастье. Так развивается музыкальный слух или умение распознавать цвета. Через некоторое время ваш мозг или ваша душа будет пролагать пути к счастью. находить возможности снова почувствовать себя счастливым. А для этого будут приниматься верные решения и совершаться правильные действия. Даже если вы не будете осознавать этого, будете просто жить. Просто жить, пить чай, гладить свою любимую кошку, обнимать ребенка, целовать любимого человека, принимать ванну с ароматными маслами или гулять зимним утром по чистому снегу. Все это Маленькое счастье. Не обесценивайте его. Запомните и осознайте. Из этих семян вырастет богатый урожай. Большое счастье. Вы незаметно натренируете себя искать счастье. Так по крупинкам золота находят золотую жилу или богатое месторождение. Вот что такое принцип маленького счастья, которое многие просто не замечают. Они ищут большое, глобальное счастье, и не могут найти, а вы непременно найдете, если научитесь распознавать, фиксироваться на ощущении и радоваться тому, что есть.